Аудиоиздательство Vimbo представляет. Дина Рубина. Почерк Леонардо. Роман. Читает автор. Линии Никольской воздушному канатоходцу. Я остался яков один и боролся некто с ним до восхода зари. Бытие, глава 32, стих 25, 26. Итак, пусть никто не ожидает, что мы будем что-либо говорить об ангелах венедикт Спиноза о человеческой душе. Предисловие. Роман почерк Леонардо Во многом построен на материале чужеземной жизни, тщательно прописанной, так чтобы русский читатель увидел и параходник на Рейне, и виноградники, шпили башен немецкого городка и улицы Монреаля. Однако есть там и Киев, и разные прочие советские широты вполне гастрольного циркового толка. С чего начинается родина любого романа? На этот вопрос каждый литератор ответит по-своему, причём каждый раз с каждой новой книгой иначе. Судьбы книг очень похожи на человеческие. И зарождение книги очень напоминает зарождение человеческой жизни. Крошечная клетка из которой вырастает целый мир. Бывает так, что вдруг видишь какое-то лицо, которое тебя потом мучает, требует воплощения, а бывает, что весь роман со всеми своими героями обрушивается на тебя некой определённой интонацией. Мой роман "Почерк Леонардо" зародился на чужбине. Он зазвучал во мне явственно и внезапно за завтраком на кухне у моей сестры в Бостоне. Она рассказывала, что знакомый её фогатист однажды в октябре ехал на репетицию оркестра в соседний городок по очень крутой горной дороге. Неожиданно, внезапно И нетипично для октября в Новой Англии налетела снежная буря, стали падать деревья, нагруженные листвой и снегом, завалило дорогу, и фаготист просидел в машине восемь часов, потому что дорожные службы не были готовы к такой внезапной зиме. Поскольку его фагот мог замерзнуть, музыкант стал играть, Разогревая инструмент, и много часов играл весь свой репертуар, заканчивал Баха, возвращался к Сен-Сансу. Едва сестра это произнесла, во мне зазвучал фагот. Густой, одинокий, протяжный голос в снежной буре. Я сразу поняла, что это роман. С необыкновенной ясностью осознала, что мой-то музыкант и ехал, возможно, на репетицию. Только не доехал. Поняла, что обязательно должна там быть любовь. Большая, трагическая любовь. Я не знала еще, не видела лица героини, не понимала, к кому и зачем он едет, А только именно в те минуты роман уже состоялся. Этой интонацией, этим голосом фагота. Оставалось только написать этот роман, разыграть, оркестровать, разнообразить. Однако у Лито едет, и интересно, что героиню спустя чуть ли не год Я нашла опять-таки в Америке, в странствиях. К тому времени уже знала, что она должна быть циркачкой. Она приснилась мне, шла с балансиром по канату. Я проснулась и подумала: "Что за бред? Откуда? Зачем?" В цирке я была только в детстве раза два. Вот тужь совсем не мои утехи. Тогда я даже не знала, Что та самая палка, которую канатоходцы держат в руках, называется балансиром. Однако в нашем деле следует очень чутко прислушиваться, когда тебя кликают во сне. Писательские сны это, знаете, очень серьёзно. Поняв, что моя героиня не желает слезать с каната, Принялась я искать цирковых людей. А трудно, совсем другая, чужая среда. Тут звонит мне из Монреаля подруга Лена. Я ей жалуюсь на свои трудности, а она говорит, «Так ты приезжай к нам. Мои девчонки работают в знаменитом цирке Дюсалей, одна переводчица и другая в кастинге. Они все тебе покажут». Я подумала, «Так, Вот и отлично, цирк у меня в кармане, ура. Опишу, как эти самые, ну, как их там, куверкаются на этом самом, ну, как его там. Съезжу в Монреаль на пару дней, пошляюсь по глазею, поговорю с кем-то из циркачей. Тогда я ещё не знала, что цирковые ненавидят это слово циркач и никогда им себя не называют. И дело будет в шляпе, много ли надо писательскому воображению. И само собой за эту наглую самонадеянность, за неуважение к огромному чужому, судьбинному труду я оказалась жестоко наказанной. Приезжаю в цирке каникулы. Пустые студии, пустующие гримёрки, никого нет. тренируется лишь какой-то воздушный гимнаст на трапеции и так не элегантно тренируется медленно разучивая один и тот же трюк с кукотища нет чтобы клоун навстречу раз перекувыркнулся тогда я опять-таки не знала что клоун в цирке называется иначе ковёрный Я просто в отчаяние впала. Роман начит, живой, уже во мне звучащий, а больше ничегошеньки ты и нет. И я зарабела. Главное стало догадываться, что цирк это бездна такая, которую не то что вычерпать, а по краешку пройти и то страшно, обязательно свалишься. без знания точных реалий куда уж мне совершенно посторонней в том мире короче в ужасе и унынии возвращаюсь из Монреаля к сестре в Бостон а та говорит слушай тебе тут звонили из Майами говорят ты обещала приехать выступить ты видимо совсем спяцла или географию в школе не учила ты знаешь Что такое Майами в июле? Тебе Тель-Авив покажется Сибирью. К тому же это три с половиной часа лету туда и столько же обратно. Во имя чего? Погорцевать перед пятью русскими пенсионерами? Я совсем расстроилась. Действительно же не представляла, что это за расстояние. А отказывать неудобно, обещала. Организаторы уже купили мне билет на самолёт. Словом, поплылась я в Майами. Прилетаю и уже в аэропорту понимаю, что конец мне с моей-то астмой настаёт самый натуральный. Меня встречает милая такая пара, муж и жена, местные активисты, заботливо вытаскивают из кондиционированного аэропорта запихивают в кондиционированный автомобиль, но в эти три минуты перехода я обречённо хватаю ртом воздух раскалённой домны и мысленно произношу разные, очень эмоциональные слова. «У нас тут отлично!» — слышу я между тем своих провожатых. «Климат хороший, тёплый, вечное лето, если б только не крокодилы!» а то крокодилы. Испуганно спрашиваю я: "Где они?" "Да везде", охотно отвечают мне. "Вон, видите это шоссе, по которому мы сейчас едем? Называется Крокодиловая аллея. Сетки вдоль дороги, видите? Это ограждение. Гринпис проклятый не даёт отстреливать. Вот и расплодилось их 4 миллиона. В дома заходят, в бассейнах любуются. А вы меня куда поместите? Осторожно спрашиваю я. В квартирку тут одну. Она на первом этаже, так вы просто запирайтесь хорошенько, да вам не стоит беспокоиться. Крокодилы на взрослых редко нападают. В основном на кошек, собак. Ну и детей нельзя выпускать гулять одних. А на взрослых редко прыгают. 10 примерно случаев в год. «Не больше». «Понятно», — говорю я, медленно остывая в этой жаре. «А в океане их всех вообще акулы съели. Вы, Дина Ильинична, взяли купальник-то поплавать?» «Знаете, — мямлю я, — предпочитаю просто душ, если можно». «Напрасно, напрасно! Акулы на людей довольно редко нападают». случив 10 в год не больше. Это всё Гринпис проклятый. Акулы им дороже родной мамы. Да собственно и акул это не проблема. Проблема у нас гремучие змеи. А хвод, как вежливо говорю, я леденее и цепнее от ужаса вид любой змеи. Несмотря на то, что она тотем моего гороскопа по году рождения, подвергает меня в состояние потучий. Ну да. Если укусит, главное, присутствие духа не терять. У нас тут сразу вертолёт, госпиталь сыворотка и всё о'кей. Да нет, ну всё будет хорошо, с энтузиазмом продолжал милый человек. Тут всё можно пережить, кроме хэригана. «А это кто?» — уже в полуобмороке спрашиваю я. «Не кто, а что? Херриган! Ну, ой, простите, по-русски «ураган». Видите, вон в зданиях проемы окон зияют?» «Отлично», — думаю я, закрывая глаза. «Значит, жара, крокодилы, акулы, гремучие змеи, ураганы». инженеры. Меня привозят. Я выступаю перед действительно немногочисленной, но доброжелательной аудиторией. Заработок плёвый, но мне уже не до заработков. Мне бы сесть завтра на самолёт и вернуться к сестре в Бостон. Встретивший меня милый человек предлагает завтра показать город. Я бы, честно говоря, Посидела в запертой от крокодилов и змей квартире с кондиционером. Но делать нечего, вежливо соглашаюсь, стараясь скрыть тайный ужас перед этой прогулкой. Тогда я зайду за вами в 7 утра. Почему в 7? осторожно интересуюсь я. А в 9 гулять по улицам уже просто невозможно, охотно отвечает он. И я ему верю. И на утро мы идём пешком по городу, по набережной. Я разглядываю яхты, виллы, парки. На каждом шагу вспоминаю свою умную сестру и не вслушиваясь в голос моего провожатого, молча клянусь себе, что отныне никогда. Никогда, Господи, скорей бы сесть в самолёт. У нас тут и люди разные интересные живут, краем уха слышу я. Например, воздушные канатоходцы Лина и Николай Никольские. Может, вам случалось бывать на их представлениях? Видели бы вы, как Коля шёл по канату между двумя небоскрёбами без страховки. И я останавливаюсь, как громом поражённая, как соляной столб, понимая в этот миг, зачем судьба приволокла меня в летний невыносимый крокодиловый змеиный акулий Майами. Глядя на моё ошеломлённое лицо, провожатый спрашивает: "Что хотите познакомиться?" А я одними губами хочу. Так и встретилась замечательной Линой Никольской, которой и посвящён роман Почерк Леонардо. И до сих пор убеждена и повторяю в любом интервью на вопрос об этой книге, что Лина, уникальная воздушная гимнастка, подарила мне роман В доизвестной степени так оно и есть. Просто Лина с великолепной щедростью делилась своим цирком, профессиональным багажом, судьбой наконец. Моя героиня Анна проживает значительную часть цирковых коллизий Лины Никольской. Целый год мы интенсивно переписывались. И это была настоящая работа, настоящая честная пахота. Я вскапывала цирковое поле по сантиметру, изучая досконально все малейшие детали профессии и самого этого великого, завораживающего мира. А в первое наше свидание я была потрясена совсем другим. Дом Никольских в Майами представлял собой настоящий питомник разных зверей. Несколько десятков попугаев, кошки, собаки, целая стая белых павлинов во дворе, кого там только не было. Разве что крокодилов и акул не доставало. Первым, кого я увидела, был огромный пиво. Щедрой и украшенной матушкой природой попугай. Сначала я решила, что передо мной о липовата сделанная игрушка. Уж больна яркие цвета, грудь зелёная, крылья красные, голова синяя, безвкусица какая-то. И вдруг голова игрушки склоняется к плечу и на меня внимательно смотрят. чёрные бусины глаз. Лина сказала: "Ну, это так красивая декорация. А вот вы взгляните на мою любимицу, шурочку, горбунью. Она не в клетке, она у меня в спальне живёт. Так я впервые увидела попугая Жако. Умница, говорю я Шурочка, в первую же минуту выдала мне свой репертуар. А когда в комнату вошла собака Каштан, Шурочка свисела с кровати крючковатый нос старой революционерки Розы Люксембург и прокуренным голосом проскрипела: "Каштан! Чего тебе?" У меня даже колени ослабели от потрясения. Так появился ещё один герой романа Говард попугай Жако в один из трагических моментов сюжета спасающий мою героиню Анну. Этот роман, я считаю, заговорённый Помимо множества тайн, которые он содержит, его сопровождает нечто вроде заговора. Кинематографисты, которые сразу по выходу новой книги обычно запрашивают у меня права на создание фильма, обходят этот роман стороной. Не решаются приближаться к вулкану эмоций, к завесе над тайнами к коробу фокусника, к миражам оптических зеркал. Интересно, что эта книга, которую я никогда не относила к жанру фантастики, награждена премией «Портал» как лучшая фантастическая книга 2009 года. Странно, однако не более странно, чем необъяснимое исчезновение сюжета из жизни из книги главной её героини ясновидящей Анны. Часть первая. Леворукость имеет отовестический и дегенеративный характер, нередко встречается у сумасшедших, преступников, И, наконец, у гениев Чезаря Ламброза. Глава первая. Звонок был настырным, долгим, как паровозный гудок, межгород. Телефон стоял в прихожей под большим овальным зеркалом, и когда звонила муж не на родня, а Маше, казалось, что зеркало сотрясается как от проходящего поезда и вот-вот упадёт казённый плоский голос ждите мариополь на проводе по голосам их что ли на работу принимают звонила тамара двоюродная сестра мужа Обычно она поздравляла с Новым годом или сообщала о смерти очередной тетки. У Анатолия в Мариуполе был целый хоровод престарелой родни. Маша хотела сразу же передать ему трубку, но Тамара сказала, «Постой-ка, Маш, я ведь именно что к тебе». И смущенной скороговоркой сообщила, что после неудачной операции аппендицита в Ейске Померла племянница тёти Лиды. Вот. Это какой же тёти Лиды? Да видала ты её и племянницу видала на моей свадьбе. Тётя Лида покойница, она не нам приходится роднёй, а со стороны. Ну, пошло, поехало. Короче, с той другой стороны, не Мариупольской, а Ейской. Маша давно уже оставила многолетние попытки запомнить все родственные связи из обильной мужниной родни. И, слышь, племянница-то померла, но от неё осталась девчоночка трёх лет. Ну и что? А то, явно волнуясь и торопливо рассказывала Тамара, что эту девочку никто из их родни брать не хочет. Хотя родня очень даже зажиточная, Двоюродная сестра-покойница Сама зубной техник, Дом полная чаша. Живые с покойниками В той родне дружно шагали Рука об руку из рода в рот, Весело перекликаясь и переругиваясь, Доспоривая, допевая песню И допевая шкалик. Странно, что никто из той родни так-таки и не хочет взять этого ребёнка. Маша стиснула зубы. Не горячись, сказала она себе, никто не собирался тебя обидеть, никому дела нет до твоей боли. Томка, наконец сказала она спокойно. Ты мне всё это зачем говоришь?" Та замялась. В трубке шумел равнодушный прибой чьих-то гулких голосов, и Маша вдруг поняла, что ради этого разговора Тамара явилась на телеграф, выстояла очередь к кабине. "Ну, может, вы подумаете, Маш", словно бы извиняясь, проговорила та. "Всё же у вас детей нет." — Может, это шанс? Как ни крути, а тебе уже тридцать шесть? — Тридцать четыре, — оборвала Маша, — и я надежды не теряю, я лечусь. Ну, как знаешь, Тамара сразу сникла, потеряла интерес к разговору. Так ты телефоны не запишешь бабы этой, дантистки, на всякий случай? И Маша зачем-то записала, чтобы не обижать Томку. Ведь хорошего хочет дурында этакая. Всё у них просто у этих Мариупольских коров с полными выменами. Она опустила трубку и подняла голову. Из овального, в резной черной раме зеркала на нее внимательно смотрела еще молодая женщина с подвижным, усыпанным обаятельной веснущатой крупкой лицом. За спиной у нее в проеме, открытой в спальню двери, виден был отдыхающий после дежурства муж. Его босая ступня покачивалась маятником в такт, то ли мыслям, то ли мотивчику напиваемому беззвучно лицо заслонено ставнем раскрытой книжки название и автор опрокинуты в зеркалье прочесть невозможно далее перспектива зеркала являла окно где тревожно металось на ветру усыпанное белыми свечками крона киевского каштана а выше и глубже поднималось голубизна небесной пустоты, то есть отражение сливалось со своим производным и стаивало в небытии. Вдруг её испугало это. Что, спросила она себя, прислушиваясь к невнятному, но очень острому страху. Что со мной? Этот страх предуслужливо распахнутой бездной почему он связан с привычным отражением в домашнем зеркале всю ночь Маша не спала дважды поднималась накапать себе валерьянки Толя молчал хотя она слышала что и он ворочился до рассвета Ровно год назад у них после многолетних медицинских мутарств родился крупный, красивый, мёртвый мальчик. На утро после разговора с Мариуполем Маша дождалась, когда за мужем захлопнется входная дверь, и набрала номер телефона этой странной женщины, которая не могла или не хотела пригреть племянницу-сироту. И все сложилось. И дозвонилась быстро, и женщина оказалась на месте, и слышно было фантастически ясно, и разговор произошел мгновенный, отрывистый и исчерпывающий, словно судьба торопилась пролистнуть страницу с незначительным текстом. Выслушав первую же Машину фразу, та сказала – Вы эту девочку не возьмёте. Она невообразимо худа. Что это значит? спросила Маша. Она больна? Говорю вам, вы эту девочку не возьмёте. Вы просто испугайтесь. А где она сейчас? Кто за ней смотрит? Там соседка душевная, спокойный Рита дружила. Она хлопочет насчёт определить девочку в учреждении. Адрес. Тяжело дыша сказала Маша. Так продиктовала. Маша молча опустила трубку. Днём Толя позвонил из госпиталя, сказал, что есть два билета на Райкино, пойдём? Что-то не хочется. И весь вечер была сама не своя. Зачем-то села перебирать документы, Тихо сидела задумчиво, как пасьянс, раскладывая аттестаты зрелости, дипломы, свидетельства о браке, письма, которые писал ей Толя ещё студентом военной медицинской академии. Перед сном он вышел из ванной, посмотрел на жену, зябко сутулиную над цветными картонками документов, подобравшую под стол ноги. в мягких тапочках Маша подняла голову, улыбнулась виновато. Он вздохнул и сказал: "Ну, поезжай. Разберись. Тебе её воспитывать". До Ейска Маша добралась на поезде удобно, с одной всего пересадкой, но когда разыскала нужный адрес по шоссейной улице, Оказалось, что девочка уехала с детским домом на летнюю дачу. Пристроила её та самая душевная соседка Шура. Она из года в год работала хлеборещицей на летних детдомовских дачах. Да ты сама посуди, ни уж не выгодно, и харчи казённые, и воздух морской, и получка цельная остаётся. Всё это. Маш выяснила за 10 минут. у двух старух словоохотливых обитательниц вечной околоподъездной лавочки. Шурто прямо извелась вся и спереживалось: "Не есть ребёнок хоть ты тресни, будто ён на ключ замкнули. Может, там с детьми отойдёть, а то как бы не истаяло вовсе. А что отец?" спросила Маша. Он вообще имеет место? Он? <смех> он место имеет, подхватил староха. На нарах он место имеет доброе место, плацкартно бесплатную. И вторая раскудахталась над этой шуткой и долго захлёб смеялась, оттирая ладонью рот и повторяя: "Это точно, на нарах он место имеет, и точно". Маша добралась до автовокзала и купила билет, как соседки научили, до станицы Должанской. Летняя дача детского дома размещалась в четырёхоэтажном корпусе бывшего санатория, то ли металлургической, то ли текстильной промышленности. Года 4 уже как здание передали Минздраву, и после ремонта перевели туда детский санаторий. Так что сюда привозят детей с церебральным параличом. И знаете, неплохо подлечивают, а один из корпусов сдают детским домам под дачу. Попутно с этими сведениями Маше пришлось выслушать некоторые факты биографии представительного дядзеньки в полосатой пижаме. Моя жизнь и борьба в сборочном цеху тракторного завода. Он причалил невзначай, пока она гуляла, пережидая тихий час, вернее, металась вдоль каменного парапета набережной и всё толокся и толокся рядом, не чуя тяжёлого её волнения. Началось с того, что она никак не могла разыскать Шуру, душевную соседку, ту самую, что пристроила ребёнка на дачу. Машу посылали с одного этажа на другой и повсюду Шуру вот только что видели. А потом за продуктами, видать, уехала. Пока одна из раздатчиц в пустой столовой с подробным интересом изучив Машу с головы до босоножек, не сказала: "А Шура это вообще Что вообще? Так это от Гулы она взяла зубы драть. Кроме того, директриса, с которой только и можно было говорить о девочке, отлучилась утром в Ейск и вернуться должна была к 4. Маша вышла к набережной, залитой июньским солнцем. Длинные белые пляжи благодатной косы, Были пересыпаны курортниками в цветных купальных костюмах. Во влажном, ещё не выколенном солнцем воздухе всплёскивали звонкие выкрики и шлепки волейболистов. Ребята играли поверх дырявой, провисшей сетки. Кто-то из игроков с тупым стуком послал в воду такой мощный кручёный мяч, что загорелая девушка в синем купальнике восторженно завизжала и бросилась за ним. Несколько бесконечных секунд мяч стоял в небе, вращаясь посреди барашковой изыбе голубоватых облаков и бесконечно долго увязая в песке. бежала к нему девушка, пока он не стал обречён на падать, падать, убился, а мокрый песок в шаге от воды, мёртво качнулся туда-сюда и замер. Неподалёку от Маши групка мужчин и мальчишек сгрудилась над кем-то, кто сидел на дощатом ящике из-под пива, быстро передвигая что-то руками на доске, положенной на другой такой же ящик. Издали можно было принять их за филателистов, если б не странные излучения опасности и азарта, исходящие от всей компании. На 2-3 секунды Над головами их воцарялась враждебная тишина, которая взрывалась огорчённым матом, смехом, угрозами. Тогда на мгновение компания распадалась, открывая рыжий вихрь сидящего и юркие озорные руки, будто готовые броситься на утёк. И опять грозно смыкалось над ним. Какая-то игра. подумала Маша, наверняка азартное и значит мошенничество, проигрыш отчаяния, месть. В прозрачной ультрамариновой толще с двумя ярко-красными заплатами надувных матрацев ослепительными искрами вспыхивало солнце. Дымчатое небо опускалось на горизонт, Нежной опаловой линзой сфера небесная и сфера морская двумя гигантскими зеркалами отражались друг в друге до самозабвенной, обоюдо бездонной голубизны. Почему? Почему от этих мерно бегущих к берегу волн, от ленивых тел на цветастых подстилках, от акварельно чистой линии горизонта её охватывает такая обречённая тоска, словно уж и деться некуда. Словно вот-вот захлопнется ловушка, ведь никто и ничто не может заставить её А я уж тогда примиком в народный контроль, возбуждаясь от собственного рассказа, бубнил дядька: "Так что ж то у вас товарищи в цехах творится?" "Извините", глухо проговорила Маша. "Я мне нужно идти". Повернулась и пошла. Резкий оклик, остервенелая ругань, стук перевёрнутой доски за спиной, и вот уже рыжий обогнал Машу, улепнётая вдаль по набережной, трепеща на ветру синими сатиновыми бриджами. Двое пацанов бежали за ним, 휘 свистя и выкрикивая что-то вслед. Взглянуть вы, конечно, можете, сказала рослая и плечистая директриса. Просто гренадер какой-то. Сколько ж материи ушло на ее белый халат. Взглянуть, Эд, пожалуйста. Разговор происходил в длинной проходной комнате, похожей на просторный коридор, с двух сторон запертый стеклянными дверьми. Это была и весовая, и приемная комната. даже массажный стол тут стоял. Только не считайте нас мучителями, она ведь собственна не наша, она пока непонятно чья. Сядьте вот здесь. Возьмите книжку, вроде как читаете. И не реагируйте особо. Я имею в виду, ничем не выдайте своего. Словом не охайте. Держите себя в руках. Минут 20 Маша сидела в кресле, щетно пытаясь унять дрожащее сердце, уставившись в открытую книгу. Ей сунули какое-то медицинское пособие по лечебной гимнастике при церебральном параличе. Рядом орудовала шваброй бойкая бабка, словно клюшкой загоняла шайбы под столы и кушетки. Она и сама была как огромная шайба, круглая, перекатистая, успевала и тряпку отжать, и переброситься оживлённым замечанием с медсестрой. Та говорила с характерным прибалтийским акцентом. Но не помню я их лиц, не помню. Я всех тетей по рукам на кам знаю. Они же каждый кот у меня электрофорез проходят. Я как увитала эту ножку со шрамом на колене, так сразу узнала. Это ше и корёк. Страствуй корёк, как ты вырос. Ты мне его внешность Я аписывай, скажи, какого цвета у его трусы. Открывались и вновь закрывались стеклянные двери. Маша каждый раз внутрине съёживалась. Дважды прошмыгивали какие-то девицы в белых мини-халатах по последней моде. Снова открылась дверь. Маша подняла голову и чуть не застонала. блеснуло в сердце и отхлынуло оставив ледяной ожог скелетик в трусиках таких скелетиков за колючей проволокой Бухенвальда она видела однажды в документальном фильме перед сеансом в кино закрыла помнится глаза и головой привалилась к толиному плечу Непонятно, как этот ребёнок, чей пупырчатый стебелёк позвоночника просвечивал сквозь покров кожи, стоял, передвигался, вообще держался на ногах. А уж рядом с огромной директрисой девочка выглядела комариком, которого можно дыханием сдуть. Маша внутри вся обмякла, и уткнулась в книгу, перед взором не страницы плыла, а огромные зелёные глаза скелетика и копна рыжевато-каштановых кудрей. Ну, протянула басом директриса, пойдём, пойдём, Аня, Анюта, ножками, ножками и проводя девочку мимо, поздоровайся с тётей. не подняв головы, не в силах улыбнуться, двинуться, Маша услышала сухой шепоток: "Трась". Когда за ними закрылась дверь, Маша поднялась, книга упала с колен, и с силой проговорила: "Что происходит? Как можно было довести ребёнка до такого состояния? Сколько она весит? Ведь это дистрофия!" Вы понимаете? Это сы кому? В замешательстве спросила приболтейка. Нам? У нас это тефочка. Ты ней пять? Вы к ней какое имеете отношение? Маша бросилась вон из приём. На утро она стояла за стеклянной дверью санаторной столовой, пытаясь выссмотреть капну каштановых кудрей, которых здесь было много. Не видела ничего. В глазах мутилось. По курортной поре не удалось вчера снять комнату, и ночь Маша провела в зале ожидания железнодорожной станции, воображала всякие ужасы, что, например, Девочка умерла от истощения нынче ночью. Потом спустилась на первый этаж к закрытому кабинету директрисы, дождалась, когда в конце коридора появится гренадерская фигура в белом халате, преградила ей дорогу и проговорила с безысходной решимостью: "Я возьму этого ребёнка. Научите, как пройти формальности". Затем часа полтора они сидели в кабинете, и Маша под диктовку по пунктам записывала все 9 кругов ада, который намеревалось в рекордный срок обожать со всеми документами. Она всё не могла опомниться, застенчиво пыталась оставить на столе деньги, сунуть их в карман необъятного директорского халата, заложить между страниц какой-то учётной тетради в картонной обложке, то и дело хватая увесистую рабочую руку этой женщины и умоляющий бормоча: "Только бы кто посидел с ней, покормил, пожалуйста, хоть несколько ложек, ну чаще, пожалуйста". Пока директриса резко не отчитала её, и обе они не расплакались за что-то друг друга благодаря. Душевная соседка Шура, которую Маша безуспешно разыскивала, всё это время стояла за приоткрытой дверью директорского кабинета и обмирая слушала. Когда стало ясно, что дело сладилось, и эта не такая уж и молодая женщина захлопнула за собой все ходы и выходы, Шура крепко зажмурилась, силой открыла глаза, уставившись на голубой квадрат окна в дальнем конце коридора, и вдруг с жаром неловко перекрестилась. Вдруг Шура поняла, что ошиблась. в направлении и похолодела да не так, а так, трижды сплюнула через левое плечо и столь же истовым замахом положила на широкую грудь крест правильный. Она боялась скрипнуть паркетиной, кашлянуть. Боялась, что дело сорвётся и девочку не увезут, но пуще всего пуще смерти своей она боялась самой девочки